Париса. С кошмарами Париса была на «ты». Они снились ей всю жизнь. Сбивчивые, навеянные чужими мыслями, теми, что она прочла или ощутила в посторонних умах. Однако сейчас, к её собственному немалому смятению, сны принадлежали только ей. И в них её неотступно преследовало ощущение паники, рождённое в тот момент, когда она кое-что не учла и совершила ошибку. «Гидон?» Она раз за разом переживала один и тот же момент, когда помедлила, а сноходец внезапно собрался, вскочил на ноги и, схватив Далтона, прыгнул с ним в окно башни. В реальном мире Парису выдернули из головы Далтона, и она рывком очнулась за столом в читальном зале. Она тогда не сразу сумела различить сон и реальность — преодолеть зыбкую муаровую грань между явью и неявью, похожую на барьер между миром живых и юдолью мертвых. В читальном зале было очень светло, или же так только казалось, из-за того, что кругом розовыми бутонами разворачивались формы, призраками мелькали мысли и воспоминания, необычайно живые и подвижные, ускоренные вдвое, а то и втрое, меняя чертания, перетекали какие-то фигуры. У Парисы поплыло перед глазами. Ее повело, когда она попыталась отыскать источник этой магии. Это был сам аниматор. Впрочем, не только комната, наполненная призраками, словно бы существовала в каком-то параллельном временном континууме. Далтон, его живая ученая версия, корчился от боли, согнувшись пополам и сжимая виски и глаза. При этом он, будто дешевая голограмма, выглядел иначе под разными углами и при ином освещении. Париса, борясь с головокружением, чуть наклонилась вправо и... Боже! Увидела, как у него из спины рукоятью вонзенного ножа выглядывает еще один Далтон, воспоминание, медит которого упрятали в сотворенную кем-то клетку. Принц Далтон, построивший себе королевство внутри своего же разума. Париса не знала, как это описать, но лишь один из них был настоящим. Только один Далтон пребывал здесь в физической форме, охваченный сильной болью, тогда как второй напоминал призрака, тень с очертаниями человека. На нее Париса сейчас и смотрел, не в силах оторваться. За этим Далтоном Она охотилась сквозь время и сознание, а он вдруг обернулся, устремил на нее взгляд своих призрачных глаз, ее будто пулей пронзило, и, казалось, вот-вот рассмеется. Но тут... «Найди Атласа!» хватая ртом воздух и выныривая из транса, проговорил Далтон. Покидая астральный план, Париса и сама на миг потеряла равновесие. Услышав голос Далтона, Она снова покачнулась, резко вздохнула и закашлялась, подавившись слюной. В трепещущем свете чувствовалось что-то нездоровое. От него будто исходил неприятный запах. Парису затошнило, дыхание сперло. Не успела она отдышаться, как снова онемела, увидев, что принца больше нет. Та тень — призрак куда-то подевалась, однако все еще чувствовались его присутствие и опасность, которую она несла, как чувствуется, когда в доме есть кто-то посторонний. Париса ощущала его мысли и странный ритм, в котором они сталкивались, схлестывались, судорожно кривились и взрывались. Что такое фантом творился стенами комнаты? Что за фигуры пустил по ней плясать и таять? Он словно общался с домом и пил его воспоминания. Комната дышала, причитая и взвывая. Мышление, которое когда-то управляло домом, сгинуло в огне чего-то заразного, тлетворного, гротескного, если не сказать безобразного и нелепо раздутого. Дом всегда обладал разумом, но не таким. Агония, экстаз, чтобы его не охватило, были ему неведомы, ведь он не жил. «Это вообще реальность?» Ошеломленная Париса смотрела на Далтона, по безупречному лбу которого стекали крупные капли пота. Ее излишне резко выдернуло из его сознания. Туман окотывал все вокруг, проникая в ее голову и притупляя телепатию. Краем глаза Париса то и дело видела проблески иной жизни, другой версии мира. «Сон внутри сна!» «Быстрее приведи Атласа!» — сдавленно прокричал Далтон. «Скорее!» Грохнули двери у нее за спиной. Анимации вдоль стен взметнулись вверх, подобные языкам пламени, и архивы содрогнулись. Далтон спешно и грубо оттолкнул Парису в сторону, и она ударилась о стол. Синяк потом не сходил несколько дней. «У тебя несколько секунд!» — сказал Далтон кому-то позади нее. «Если не меньше!» «Сядь!» — велел Атлас. Сквозь налет спокойствия в тоне его голоса проскальзывала мягкость. «Сиди! Я вхожу!» Он искоса взглянул на Парису, как на какую-то помеху. «Уйди!» Париса с трудом выпрямилась и посмотрела сначала на одного потом на другого. «Но...» «Уйди!» — прорычал Далтон, и Атлас жестко усадил его на стул. Эди мысленно приказал Атлас Парисе, и она снова ощутила легкий импульс, инстинкт повиноваться его требованию. Париса вылетела из читального зала, сердце бухало в груди, легкие горели, она машинально инстинктивно устремилась куда-то, чтобы вспомнить, где она кто она, и сорвать злость на чем-нибудь, на чем угодно. В преследующем ее кошмаре Арисы не успевала досмотреть, чем все закончилось, что было после того, как она проснулась, после того, как прибежала к Ника, охваченная диким смятением, лихорадочно ища где отдохнуть, успокоиться. Казалось, дом преследует ее, усиливая напряжение, не давая расслабиться, постоянно напоминая о том, что он видел. «Тура!» — казнилась Париса, нарушила собственные правила, задержалась надолго и прикипела. Париса прижала ладонь к груди, вздохнула и выдохнула. Вдох, выдох. Снова она сосчитала до двадцати и легла, закрыв глаза и постепенно засыпая. «Не способна любить?» «Да?» — из тумана сна донёсся голос Далтона. Я же просил не лезть, — буйствовал он, — велел тебе держаться от меня подальше. В ответ Париса горько рассмеялась. Она не так это запомнила, но, видимо, Далтон, после того, как год назад спас ей жизнь, раскрыв тайную игру общества, считал, что теперь она отдает ему свое сердце. Как это типично для всех мужчин. одури разочаровывает. Когда вообще речь шла о любви? А о чем она тогда вообще идет? О силе. Всегда о ней. Париса уступила в тот момент, когда задержалась тут. Охренеть, как сильно задержалась в этом проклятом доме. Париса снова распахнула глаза, проигрывая в голове воспоминания. Что за чудо этот разум? Когда надо, он очень-очень помогает. Что это было? Другая версия тебя в твоей голове? Спросила Париса у Далтона в реальной жизни. Я думала, это просто анимация. Это была их первая беседа после ошибки, которую она допустила, связавшись с приятелем Ника, с находцем, и неверно его оценив. Глупое сердце ёкнуло слишком сильно, и рука Париса дрогнула. Это и была анимация, — сдержанно ответил Далтон. И одновременно нет. Перед этим прошло несколько дней, почти недели. Время тянулось медленно, просто ползло. А Париса ждала, что Далтон сам явится и все объяснит. Молчание угнетало, давило, вскрывая слабость, обнаруживая щель в броне или, что куда опаснее, уязвимое место там, где Париса и не подозревала. Она терпеть не могла наказание молчанием. Это была любимая тактика ее сестры Мехр. Та, хоть и считалась глупой и некрасивой, имела талант к садизму. Я попросил Атласа сделать это, — объяснял Далтон, почти став к тому времени самим собой. По крайней мере, он больше не корчился. Я должен был закончить исследование, но архивы кое-что мне не давали. Он пристально и многозначительно посмотрел на Парису. Ему явно что-то было нужно от нее, однако он сознательно об этом умалчивал. «Не понимаю, Это штуковина внутри тебя была тобой?» — нахмурившись, спросила Париса. «Аспект твоего сознания или...» «Да, часть меня, мои...» — дал тону молд, отведя взгляд. Мои амбиции, если так можно сказать. Мой голод. Взять и отсечь кусочек Далтона, часть его личности, самой души. Это далеко за пределами способности телепата, даже такого, как Атлас. Если только он не пускал Парисе пыль в глаза, намеренно принижая свой дар, что вряд ли. Как это у него получилось? Мне пришлось ее анимировать». С отвращением признался Далтон. Частичку себя этот изъян его передернуло. Я оживил его и отрезал от остальной части сознания, а потом изо всех сил постарался забыть, что он есть. Сам провел себе же операцию. Понятно, откуда такое отвращение. И что дальше? Атлас отворил чары внутри моего разума и по моей просьбе заточил в них ту частичку меня. Далтон провел ладонью по губам. Он словно постарел, выглядел уставшим. Мы сошлись на том, что это лучший способ, единственный. Я решил... Еще паузу. Я решил, что это просто осколок меня. Небольшой кусочек. Бреж в броне, подумала Париса. Забавно, как подобные вещи со временем понемногу тебя подтачивают. Хватило крохотной трещинки, чтобы разрушилось все основание. «Так значит, это ты создал анимацию роуз спросила Париса. «Да, так или иначе, это был я». Далтон стеснул зубы. «Я не предусмотрел, что в мое подсознание можно проникнуть из того уголка разума, где я его запер». Я знал, что своими силами ему не сбежать. Просто не думал. О, эхом повторила Париса. Далтон говорил об удаленной части себя, как о чужом человеке. Видимо, если медита уровня Далтона расщепить двое, получится два полноценных мага, два аниматора. Значит, приятель Ника — сноходец. Он тебя выпустил с твоей помощью. Далтон посмотрел на нее тяжело, укоризненно, твердо и с горечью. Мне нельзя было знать о нем. «Атлас запечатал его, отгородил от меня, но чем чаще ты к нему проникала, тем сильнее он становился». «Ты же о себе говоришь, Далтон? Как можно постоянно забывать о таком? Это же абсурдно! Париса и прежде знавала безответственных мужчин, не признающих вины» но буквально персонифицировать свою слабость — это уже через край. Ты сам меня впустил? Доверился мне? Я ошибся. Холодно согласился Далтон. Ты должна меня послушать, Париса, надо это прекратить. Если я хочу закончить начатое, то больше не лезь ко мне. Не лезть к тебе, повторила она. К тебе это к тому, который заперт у тебя же в голове? В ответ Далтон снисходительно скривился. «Ко мне». И точка. Пауза. «К любому мне». Париса подавила смешок, резко втянув в воздух. «Понятно». Значит, он решил с ней порвать. Вот истеричка. Теперь-то ясно, откуда такие робость и нерешительность. взгляды кратко и кивоки. Я так понимаю, ты бросаешь меня. «Когда-нибудь это должно было закончиться. Ты всё равно собиралась уйти». «Далтон!» «Даже он должен был понимать, насколько глупо это звучит. Ты снова сам себя запер и думаешь, что это навсегда». Другая лично заявляла, что больше ему не поддастся, и его подлинная, настоящая суть в конце концов выйдет. «У меня осталось мало времени, но я уже близок к победе». «Сказал Далтон. Слишком близок, чтобы сдаваться. Атлас поместил его назад, и теперь...» «И теперь ты работаешь на перегонке со временем. Как же это все глупо, невыполнимо, Далтон!» «В отчаянии проговорила Париса. Разве ты не понимаешь, как работает твой разум?» «Если не знает Далтон, то Атлас-то должен знать». Уж он-то обязан понимать природу ума. Душа — это нечто врождённое, практически непознаваемое. Её нельзя просто вынуть и разделить. Это против природы личности, человечности. И неважно, насколько одарён Медит, который берётся за такое. «Неважно», — сказал Далтон. «Я доверяю Атласу». «А, так он ещё и болван! Отлично!» «Дело не в доверии, дело в том...» «Париса, если ты меня любила, прекрати». Примерно в этот момент Парису передернуло от дежурного омерзения. Воспоминания такие навязчивые имели резкий, едкий привкус. Ужасно. Парису все еще коробило от неискренности в тот момент, когда она осознала, насколько не похожи они с Далтоном. Она извинилась, а он обещал не думать о ней плохо. Но притворная романтика увидала стоило прозвучать неизбежному упреку. «Ты вообще способна любить!» Абсурдно же, как он представлял себе эту любовь. Как страдание. Неужели все о ней так и думают? Мол, если на душе не болит и не щемит, то любви нет и не было. Как того дерева, которое упало в лесу, но никто этого не слышал. Впрочем, не первый раз Парису обвиняли в недостатке чего-то. Словно она какая-нибудь пустая ваза. Любить она умела еще как. Будь она и правда непробиваемой, неуязвимой для ран, то откуда тогда у нее в душе такие дыры? Оттуда, что для себя она разделяла любовь, секс, вожделение и привязанность. Ведь все это разные вещи. Какие-то она хотела и принимала, в каких-то просто нуждалась, а прочие с чистой совестью отметала. Любовь не всегда боль, но обязательно разочарование. Сестра Мехр наказывала молчанием, брат Амин предал, а стоило слегка оступиться, проявить милость к сноходцу, которого она прежде не видела и который, оказавшись на волосок от смерти, вспомнил Ника до Ворону. И это обернулось нефиговой такой катастрофой. И потом Непариса искала Далтона. Он ее не хочет? Ну и ладно. Она же не мазохист и, вопреки распространенному мнению, не садист. Она никого не преследовала. Далтон сам раз за разом прибегал к ней, потому что другая его часть, та, которая сидела в голове, права. Какая бы магия! Не держала его в заперте десять лет до прибытия Парисы. Она не могла оставаться незыблемой. Повторно сотворить такие монументальные, практически невозможные чары с успехом не вышло бы. Устав от попыток заснуть, Париса выбралась из постели и тихонько вышла в коридор, где провела по стене ладонью, еще один конкретный пульс. И не удивилась от эскафатлоса у себя в кабинете, где тот сидел, схватившись за голову. «Прошу тебя», — сказал он, не поднимая взгляда, «Избавь меня на сегодня от своих тират!» Париса взмахом руки притворила за собой дверь и села напротив. Голова разболелась. «Всегда болит. Какая необычайная искренность! Жаль, что ей по большому счёту плевать!» «Могли бы и сказать», — произнесла Париса, задирая к нему на стол босые ноги, которые он тут же смахнул. Я бы оставила его в покое, если бы. Если бы что? Если бы узнала, что изолированная часть сознания действует самостоятельно, внутри его мозга. Атлас недоверчиво посмотрел на нее. Я тебя умоляю. Если на то пошло, мне при всем желании не удалось бы сделать так, чтобы он наскучил тебе поскорее. А в этом был какой-то смысл. Как вы все провернули? С искренним любопытством спросила Париса. У каждого массовая структура. Ещё один многозначительный взгляд. Ты знаешь это? Вы построили для него тот замок? Боже мой, нет. Я упрятал его в ящик. В замок он переселился сам. Атлас устало вздохнул и откинулся на спинку кресла, а Париса припомнила, как время от времени в интерьере мысленной тюрьмы Далтона Глюки искривляли каменную кладку, обнажая под ней блестящий металл. У него было почти десять лет. Я воспринял это как добрый знак, подумал, раз уж он этим занялся, то ему по-настоящему скучно и одиноко. Каким он был прежде? Она давно пыталась вообразить, каким был Далтон, которого она так и не встретила. От тебя не сильно отличался. Атлас обратил на нее изучающий взгляд. Он был личностью, а каждая личность сложна. Занятно слышать это от того, кто собирает таланты. Я тебя не собирал. Я тебя выбрал. Разницы Париса не видела, но ей было все равно. Ну а что же сподвигло вас выносить этот небольшой план? Некая безумная потребность править миром? Править? Нет. Понять его? Да. А как же исследование дал-то на сотворение? Не в них ли дело? Не совсем. Париса выгнула бровь, и Атлас признался. Ну, хорошо, в сущности, да. И все же я не тиран, каким ты меня считаешь. Просто не могу вообразить, на что же еще нужны исследования сотворения мира, ответила Париса, презрительно и совсем не по-дамски фыркнув. «Так ли невинно помещать такие сведения в архив? Суть не в том, что делаете или чего не делаете вы лично. Дай человеку мир, и через час он снова будет голоден», — пробормотал Атлас. «Научи его создавать миры и окажешь ему добрую слугу». Парафраз знаменитого изречения Конфуция. Хочешь накормить человека один раз, дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь, научи его рыбачить. Даже не знаю, когда вы мне больше нравитесь, когда шутите или нет. Это шутка и правда притянута. Он поскреб щетину на подбородке, а Париса снова закинул ноги на стол. Атлас посмотрел, посмотрел и, видимо, сдался. Почему ты не спишь? «Не надо делать вид, будто не знаете», — сказал один телеподругому. другому «Хотел из вежливости позволить тебе самой ответить». Он посмотрел на неё, заведя руки за голову. «Должен признаться, я удивлён». «Вот уж не думал, что тебя так волнует мистер Эллари». «Когда тебя постоянно обвиняют в психопатии, это начинает действовать на нервы, знаете ли», — сухо заметила Паррисса. «Я не считаю тебя психопатом», — пожал плечами Атлас. «Чувствовать ты умеешь, это видно, но ну и романтиком я тебя не назвал бы». Париса посмотрела в окно на зияющую бездну темной ночи «Он ищет меня», — сказала Париса. Все повторялось, начинаясь по новой. Долгие взгляды, легкие прикосновения. То и дело он пересекался с ней в коридоре и повторял во сне ее имя. Париса понимала, что нельзя увиваться за ним. Просто в этот раз все было иначе. Изменился вкус отношений. Они будто превратились в кольцо хамелеона, которое меняет цвета в зависимости от эмоций. Старый Далтон являл собой постоянство, отдающее всепроникающими привязчивыми нотками дыма, когда до близости рукой подать. Но этот новый стал просто пиршеством для восприятия телепата. Он ни на час не оставался прежним, меняясь, становясь другим, более сложным. Париса и не знала, какой ее гложет голод, пока не ощутила этого. Разницы, новизны, которая, разливаясь во рту неведомым прежде вкусом, раскрыла новые грани соблазна. «Не надо», — предостерег ее Атлас. Париса обернулась. «Ну так говорите правду». «Какую правду? Я все сказал тебе. Его исследование ценны». «Для кого?» «Для вас?» Атлас не ответил. «Что вам от меня было нужно?» спросила тогда Париса. «Вы ведь не нуждались во мне?» «Вообще-то нуждался», возразил Атлас, тут же поправившись. «Нуждаюсь». «Но вы ждали от меня благодарности, так ведь?» Она покачала головой. «Думали, что сможете убедить меня помочь утешить вас?» Атлас постучал большими пальцами себе по вискам, что отдалось в голове у Парисы как биение собственного сердца. «Вам это противно, да? То, кто вы есть. А тебе? Нет». Она долго смотрела ему в глаза, потом со вздохом встала. «Сколько можно себя жалеть?» — обронила она, направляясь к двери. «Вы не справляетесь». Внезапно она ощутила холод и пожалела, что не накинула халат. «А самое главное, у меня нет желания оставаться в этом доме». «Кто же тебя тут держит?» — насмешливо спросил Атлас. «Вы», — резко ответила Париса, — «вам нужен прихвостень, преданный вашему делу. «В Далтоне вы такого нашли, но во мне не найдете». Атлас клонил голову, молча выражая согласие. «Я и не думал, что найду. Просто решил, что внутри этих стен ты обретешь нечто большее, нежели могла бы отыскать снаружи». «Подумать только». Он правда в это верил. «Мне было обещано невиданное богатство». Париса невесело улыбнулась в ответ. «Думаю, исследования все же принесут обильные плоды. С какой стати мне оставаться, потому что вы просили?» «Возможно. Называйте все своими именами, мисс Камали. Чувство, с которым вы боролись, — это одиночество». Они замерли, напряженно глядя друг на друга, и Париса пожала плечами. «Ах, вот очередной мужчина пытается меня спасти. Как утомительно!» Атлас улыбнулся не менее страдальчески. «Наверное, так и есть. Оставьте Далта на себе. Считайте это прощальным подарком. Вмешиваться не стану». Атлас склонил голову в знак признательности или благодарности. «Доброй ночи, мисс Камали». Париса четко поняла, что так он с ней прощается. На несколько месяцев прежде срока. Но тем не менее, какой смысл продолжать эту беседу? Они выбрали каждой свою сторону и цели в жизни. Сложили оружие, но снова за него взялись. И Париса считала, что так даже лучше. Это был ненормальный дом. И чем больше Париса узнавала о его архивах, тем крепче в этом убеждалась. Тут витали призраки, выдавая работу ума высокого порядка, и Атлас был связан с его делами, о которых либо сам не знал, либо просто не говорил. Чтобы там архивы не надеялись получить от Парисы, им этого не достанется. А станут ли они мстить за отказ? Парису пока не волновало. У выхода из кабинета в коридоре ее поджидали. Париса уловила присутствие незнакомого разума и замерла. Кто-то легонько взял ее за руку и утянул за собой в тень. «Его ты не любишь», — прошептал ей на ухо Далтон, касаясь губами щеки. «Но мне», — бормотал он, дыша ей в шею, — «все равно, кого ты любишь». Новизна его личности так знакомо пьянила. Париса прикрыла глаза, и он провел тыльной стороной ладони по ее щеке, по губам. «Что ты узнала?» — спросил он. «Его новое сочетание — сборка. Подлинный он!» «Это неизбежно», — покашляв сказала Париса. «Тяга к полному раскрытию потенциала. Я здесь не останусь и не осталось бы». Она припомнила лекцию Далтона о доказательстве судьбы, добытом на примере трупа Вивианы Апсалон, Медита, чьей специальностью была жизнь. Жизнь, которая притянула смерть, ведь они обе — две стороны одной медали. Как взлет и спад. Это вечное вращение колеса. Не то, чтобы Париса верила в подобные вещи. И все же нечто в Далтоне постоянно взывало к ней. Возможно, неспроста именно она вытащила его наружу. Далтон двумя пальцами приподнял ее лицо за подбородок и посмотрел в глаза. Сейчас это были не безумные анимации, фонтанирующие бурной энергией, и не прежний он чопорный и надменный. Далтон возвращался в свое обычное промежуточное состояние. «Если ты ему не скажешь, я тоже буду молчать», — тихо пообещал он, убирая ей за ухо выбившуюся прядку. «Ха! Подумай только!» А ведь Атлас думает, будто Париса одинока. Вот почему нельзя считать ее уязвимой или постоянно пытаться найти в ней некий врожденный изъян. Опасно было предполагать, будто в ней есть трещина лишь потому, что ее однажды сломали. А неверно поняв Парису, ее легко недооценить. Прячу улыбку, она погладила Далтона по щеке. Еще чуть-чуть, и он станет прежним тем, кто борется с внутренними демонами, которых не в силах сдержать никакая сотворённая Атласом клетка. Впрочем, маска добродетеля на его лице тоже не удержится. Не то чтобы одна его версия — чистое зло, а другая — добро, ведь человек не может вместить в себя черты одного, полностью исключив второе. Но именно этого Далтон и, вероятно, Атлас не понимали. Амбиции Далтона неразрывно связаны с его работой. Как связаны грусть Парисы и ее цель в жизни — горечь и радость. Вот почему так опасно играть сознанием человека. Ведь никто не сотворен из одних лишь прочных материалов. Люди — не боги. Хрупкости и несовершенства никто не отменял. Далтон удалил свою тень, которая пугала архивы. Однако дело было скорее в голоде, а не в черноте его нравов. Оставались еще мальчишеское любопытство и врожденное стремление к росту. Голод Далтона и рисовал карту его путешествия, исполнение судьбы, маршрут, по которому он неизбежно направится, чтобы стать чем-то большим. От опасных черт характера и жажды сила было достаточно, чтобы обмануть разум, но не жизнь. Человек никогда не перестанет быть самим собой. Многое из того, что составляет, его и составляло. Не удалить и не изменить. Человека, если уж на то пошло, не исправишь. И это самое сложное в работе с умами и душами. Так ведь? До следующего раза. Прощаясь с Далтоном, тихонько проговорила Париса, и ушла по залитому лунным светом коридору.